Глава 70. Тучи сгущаются. Том 4. Конец милосердия, вины, страсти, ненависти. Хозяин долины чуть склонил голову на бок, словно любознательный ребенок. Он всматривался в призрака непостоянства так пристально, будто видел его впервые. Лаумен стоял на коленях, стараясь скрыть дрожь. Мгновения тянулись как вечность, и он уже начал подумывать – Не напасть ли первым? Нет-нет, время еще не пришло. Нечего было и надеяться одолеть хозяина долины в одиночку. Лаумен понимал, что не обойдется в этом деле без помощи, которая пока не подоспела. Вэньки Син прервал лихорадочные метания его мысли «Хм, где Сундин?» Лаумен предвидел неизбежность объяснений, поэтому не впал в панику, а выдал отрепетированный ответ. Между Джао Цзином и Каучуном же разгорелась междуусобица. Сюафан подлил масло в огонь, на в там и сям. Скорбящий призрак пустился по его следам. С тех пор его никто не видел. Вэнькисин потрясенно ахнул. Выходит, Сундин совсем потерялся? переспросил он заботливо. Совсем-совсем? Лао Мэн повесил голову, признавая собственный промах. Ваш слуга упустил его из виду в неразберихе. Не доглядел. Ванькисин безмолствовал, и тишина тяжелыми волнами расходилась по залу. У Лаумена глаза чесались, как тянуло посмотреть, как хозяин воспринял новость. Однако забываться было нельзя. Хозяин долины парой слов доводил до дрожи самых отчаянных призраков. А молчанием мог довести до судорог. Но после длинной тяжелой паузы Вэнки бросил с неожиданной легкостью. «К нам вот вно вот пожалуют гости. Займись приготовлением к их приему. Нельзя пренебрегать лучшими именами Дзэньху». Призрак непостоянства не утерпел и все-таки поднял взгляд. По разумению Лаумена, за отсутствие сведений о Сундине и Сиофане, с него должны были три шкуры спустить». Нездоровая великодушие хозяина пугало сильнее любого наказания. Порадуешь еще чем-то? невозмутимо спросил Ванькисин. Лаомен напомнился и поспешно затряс головой. Нет-нет, этот слуга уже удаляется. Согнувшись и втянув голову в плечи, он попятился к выходу. Перед дверью Лаумен снова согнулся в глубоком поклоне и, наконец, повернулся, чтобы уйти. Погоди, немного. Окликнул его Ваньки словно вспомнил про какое-то дело. Лаумен дернул щекой и покорно замер, сверля глазами пол. «Асян недавно нашла себе жениха», — поделился вестью Ваньки Син. «Я обещал заставить приданным две с половиной улицы. Собери дары сейчас же и не скупись». Голос хозяина потеплел на этих словах и окончательно сбил с толку. Лаумен поспешно пробормотал будет сделано». Откланившись, он, наконец, выбрался с заворота, вытер с лица холодный пот и, собрав волю в кулак, зашагал прочь от пропитанного кровью каменного зала. Со стороны казалось, что призрак непостоянства держится молодцом, но его сердце сжималось от одной мысли, что Ванькисин пронюхал что-нибудь. До встречи с хозяином Лаумен был уверен в успехе своего заговора и предусмотрел почти все почти. Всегда находилось непредвиденное обстоятельство, вроде залегшего на дно призрака висельника. План призрака непостоянства был прост, а потому надежен. Такой отброс, как Сеофан не мог рассчитывать на поддержку любого маломальски приличного ордена. А он, Лаумен, в молодости пересекался с ныне прославленным мечником Цоншань. и когда потребовалось, вступил с ним в союз. С самого начала Лао Мэн водил Джао Цина за нос, уверяя, что владеет ключом от арсенала, но дальше врать было нельзя. Совместными усилиями они благополучно истребили врагов, Джао Цин собрал фрагменты кристальной брони, а дружба с Лао Мэном предсказуемо сошла на нет, теперь обоим предстояло драться за место под солнцем, кто выживет, тот и откроет заветный арсенал. Призрак непостоянства завблаговременно подготовился к такому развитию событий и мог хоть сейчас вытолкать на арену Ваньки чтобы они с героем Джао поубивали друг друга, наконец. Но Сиафан хитрый лис. сеофан сцапал бесценный ключ и залег в глубокой норе, даже не махнув хвостом напоследок. Кто бы на его месте удержался от соблазна забрать себе готовенькую, сплавленную чужим потом и кровью кристальную броню, Вся заваруха затевалась в том числе для того, чтобы выманить призрака-висельника из его логова на гору Фэнья. До этого исторического момента Лаумен собирался стоять в стороне, беречь силы и ждать ядовитых скорпионов, с которыми у него был заключен отдельный договор. Отпустив Лаумену, Ваньки Син рассеянно забавлялся с цветком в горшке дотрагиваясь до листьев и быстро отдергивая пальцы, будто играл с, ко... с крохотным зверьком. Неприметная, словно тень служанка, бережно расчесывала ему волосы, но в какой-то момент оплошала, ненароком потянув запрядь. Ванькисин чуть поднял бровь, и девушка тотчас опустилась на колени, по ее телу волнами пробегала дрожь, а голос истончился, как паутинка. «Хозяин долины, я должна быть наказана!» Ванькисин осторожно протянул руку, чтобы поднять опущенное личико, и служанка мгновенно побелела до обморока. Ванькисин отнял руку, не желая ее пугать. «В чем дело?» — вздохнул он. «Ты кому-то насолила, и он принес тебя в жертву мне?» Вымученная перекошенная улыбка девушки выглядела уродливее, чем гримаса рыданием. «Служить хозяину долины! Огромная честь!» — пробормотала она, запинаясь. «Для вашей рабыни это... это...» Глаза Ваньки Сина стали холодными. Он отвел взор, обронив вскользь. «Если ты несчастна, так и скажи. На твоем месте я бы не радовался, оставаясь наедине с кровожадным дьяволом. Ты рискуешь жизнью, но продолжаешь твердить, что...» Он еще раз огляделся на девушку, несчастная тряслась, как в лихорадке, и без шуток готова была умереть со страху. Ванькисин резко потерял интерес к разговору и не стал заканчивать свою мысль. Встав с кресла, он поднял упавший под ноги гребень и отмахнулся от служанки. «Ступай!» Удивление в поднятых на него глазах молниеносно сменилось восторгом. Девушка смотрела на Ванькисина снизу вверх с таким видом, словно только что вернулась с того света. Все же ей хватило ума быстро спрятать очевидную радость – от возможности убраться подальше. «Да, хозяин!» – почтительно прошептала служанка и упорхнула, пока он не передумал. В огромном помещении остались только вэньки-син и растения. Пустой холодный зал впрямь напоминал преисподнюю, куда нет хода живым людям. Хозяин долины мысленно признал, что за долгие годы обитатели горы Фынья основательно повредили его разум. Он привык к мертвым покоям, претерпевался к враждебному окружению и как-то умудрился существовать среди всего этого. Отослав призраков с глаз, Далой Ваньки даже мог почувствовать себя в безопасности и утихомирить сердце. Но вернувшись из далекого странствия, он понял, что задыхается здесь под сводами, которые 8 лет казались защитой. На самом деле, Призраки зря суетятся, раздумывал он среди молчаливых стен. Я снова превращусь в человека, как только найду настоящую дорогу в мир людей. Я стану таким, как был за пределами долины, беспечным и спокойным. Избавлюсь от ярости и безумия, перестану убивать, словно нет другого пути. Со мной тоже можно жить, у... у него получится. Он не боится меня, и я буду добр к нему до конца дней. Когда Венкисин прикрыл глаза, обратившись к воспоминаниям, в его улыбке не было ничего бездушного и зловещего. Он бережно опустил зеленый листок, который наматывал на палец. Настоящая жизнь. Звучит прекрасно. Джо Цзышу к этому моменту приобрел не самый привлекательный вид. Любой поптрепался бы более двух недель, гоняясь по горам и лесам за бандой скорпионов но Джоу Цзышу не особо заботили бытовые трудности. Пилюли великого шамана творили чудеса, как и было обещано. Яд семи гвоздей почти иссяк, пытка, которую каждую ночь доводила Джоу Дзишу, до полумертвого состояния прекратилась, и он никак не мог привыкнуть к такому счастью. В любом случае, бывший глава Танчуана не отличался привередливостью. Выполняя задания на императорской службе, он терпел и не такие лишения. Спустя полмесяца ядовитые скорпионы наконец разместились в небольшом городке за 30 ли от горы Фанья. По приказу предводителя они, безжалостные убийцы, нарядились престолюдинами и растворились в толпе, как капли в море. Следуя к примеру, Джо Цзишу затерялся среди местных. В следующие несколько дней он наблюдал, как под мирной поверхностью непримечательных улочек наращивает мощь темное подводное течение. Да словно ждал кого-то или чего-то, отказываясь двигаться дальше. К концу недели прилетела весть. Джао Цин разослал призывы к праведному походу против призраков и возглавил героев Дзяньху на пути к подвигам. Что примечательно, глава Джао собрал желающих, обойдясь без выпуска приказа, скрепленного знаками чести. Самый старый держатель такого знака, настоятель Шаолиня Муциму, был хитер, как тысячелетняя черепаха. После смерти Гаучуна он почуял в воздухе приближение беды и быстренько засобирался на тот свет, словно сам Будда вдруг вспомнил о верном последователе и спешно призвал его в обитель блаженства. Еба и другой владелец знака, преемник древнего монаха с горы Чанмин, пропал без следа. Тем временем Гусян и ее спутники были заняты опасным предприятием. Переодевшись крестьянами, они следили за вооруженными отрядами Джао Цина, поднимающимися к долине призраков. Среди этих людей Цао Вэйнин быстро заметил своего Шишу Мо Хуэкуна, а с ним и Мо Хуайяна, своего Шифу. Это привело Цао Вэйнина в недоумение. Ведь совсем недавно его отправили на собрание героев Дунтин вместе с Шишу, потому что Шифу собирался закрыться в уединении. Возможно ли, что Моху Аяна досрочно выдернули из затвора? Две центральные фигуры школы Цефен пошли за Джао Цином, но знали ли Шифу истинную природу под змеи Джао? С айкуна спрос был небольшой, вспыльчивость всегда мешала ему трезво судить о людях, а грубость — уживаться с ними. Но мохуай разумностью и характером напоминал бессмертного. Шифу умудрялся ладить со всеми и сходу покорял сердца новых знакомых, так как был начисто лишен высокомерия и гнева. Когда пришла пора выбирать из двух равных по силе претендентов должность главы школы, предсказуемо досталось Мо Хуаяну. Сев на хвост Джао Цину, четверо юных преследователей арендовали повозку, для конспирации размазали по лицу маску для смены облика, изготовленную по рецепту гусян. На самом деле, это была дешевая желтая краска, которая, конечно, помогала им изменить внешность, но не шла ни в какое сравнение с искусством перевоплощения Джо Цзишу. Гусян чувствовала себя не в своей тарелке с тех пор, как узнала, что престарелый шифу Цаувы Нина тоже лезет на гору Фынья. Джао Цин набрал в рукава все больше козырей, и маленькая армия гусян пала духом. Цаувый Нин растерялся из-за того, что школа Цифэн оказалась на острие атаки. Джан Чинлин и Гауся Алянь разучились думать, увидев живую своего заклятого врага, Эти двое постоянно ходили с красными глазами, мечтая наброситься на Джау Цина, и их едва удавалось урезонить. Из всей четверки только Гусян сохраняла холодную голову, поэтому разработка стратегии легла на ее плечи, новоиспеченного Джугаляна в юбке. «Это очень щекотливое дело», — с нажимом убедила она Цао Нина. «Подумай сам, ну пойдешь ты к своему шифу, ну поговоришь с ним, и кому он поверит, тебе?» или прославленному мечнику-герою Цюашань Джао Цыну. После угрюмых размышлений Цао Венин оставил возражение, поняв, что Гусян лучше чувствует ситуацию. «Хорошо, я послушаю тебя», – кивнул он как муж, уступающий воле жены. Не услышав возражений против разумного диалога, Гусян вздохнула с облегчением. Честно говоря, она надеялась на другое развитие событий, С икуном Мо можно было пообщаться открыто, но Мо Хуайяна Гусян побаивалась. Почему он вдруг прервал уединение и примкнул к Джао Цину, мудрого лидера школы Цефен обвели вокруг пальца, или он вынашивал собственный план? Несколько дней кряду Гусян шпионила, зашив у Цао рискуя попасться в любой момент, и пришла к выводу, что старик сам себе на уме. Как же нам действовать, девагу, забеспокоилась Гауся Алянь. Подождем, ебая, без колебаний, постановила Гусян. Что еще мы можем при наших скромных способностях? Нас слишком мало. Джао Цин без чьей-либо помощи заставит нас наесться грязи. Раз он повел людей к долине призраков, где не так просто сорвать звездный плод, они все настроены драться на смерть. Внезапно Гусян примолкнула и нахмурилась, Осознав, что Венкисин выбрал не самый удачный момент, чтобы отослать ее на поиски Ебаи. И почему именно ее, почему за Ебаи не бегает седьмой лорд и великий шаман, которым больше нечем было заняться. Поиски прошли бы наполовину легче и быстрее. Припомнив слова Венькисина о том, что выданная замуж-девица подобно, выплеснутой за порог в воде, Гусян заключила, что господин нарочно ее не взял в долину призраков. Неужели он был уверен, что долине конец, и даже не надеялся на победу? Что же он на самом деле задумал? Асян, Цау Винин, тронул ее за плечо, заставив встрепенуться. — Сейчас мы не можем ничего поделать, — упрямо отрезала Гусян. — Будем осторожно наблюдать за Джао Цыном, с его армией и ждать Ебаи. На первый взгляд Гусян могла казаться беспечной, но она обладала здравомыслием и осторожностью, иначе не выжила бы среди призраков даже под защитой Ванькисина. Проведя много лет в постоянной опасности, девушка приобрела куда больше навыков выживания, чем ее ровесники из более благополучных мест. В решающий момент Гусян стала стержнем маленькой команды, и никто не оспорил ее решение. Дальше они действовали, как договорились, пока через несколько дней не произошло знаковое событие – появился Ебай.